Глава 16. Повышение статуса. Времени до назначения торжества было достаточно. Так что мы решили не спешить и удлинили маршрут в три раза. Вместо двух прямых переходов путь состоял из шести суточных прыжков. Для этого имелись основания. По сведениям Дракоши, Лика должна вот-вот родить. Я предполагала, что поток энергии от нас к мачехе еще усилится. Лучше обойтись в это время без лишних встреч и контактов. К тому же следовало запутать погоню, если она за нами отправилась. Как я и предвидела, в течение пары прыжков нам с Лиеном даже нормально позаниматься магией не удалось. Насос силы в сторону мачехи работал с завидным постоянством. Лишь на третьи сутки путешествия довольная Шоана поздравила меня с появлением брата, и отток энергии прекратился. В ожидании этого события мы все же зря времени не теряли. Яхта превосходила размером знакомые нам с мужем малые прыжковые корабли. Пилотирование судна требовало дополнительных навыков. Управляющий скин обладал возможностью превращать пилотскую кабину в тренажер. Так что тренировались мы весьма усердно. Маневрирование вблизи больших гравитационных объектов, таких как планеты и орбитальные станции, освоили в полном объеме. Не забыли и про управление вооружением. Три мощных энергетических орудия и шесть корабельных торпедных аппаратов — это вам не слабые пушки штурмовика. Хотя Искин и упрощал контроль за оборудованием судна, но команды должен отдавать пилот. По пути яхта попадала в незаселенные системы, поэтому тренироваться в полную силу нам никто не мешал. Лишь после радостного известия от Лики Мы направили судно в сторону звезды, где обосновалась корпорация «Коррис». Ничто не должно было помешать нашему путешествию. Первый прыжок прошел совершенно спокойно и буднично. Яхта послушно выполняла команда из кино. Навигационные системы корабля сигнализировали о скором выходе из второго прыжка. Навигатор показывал место выхода. Из-под пространства мы должны были вынырнуть в пустой системе двойной звезды. Так оно и случилось, но пустым это пространство я бы не назвала. Осветившийся по завершению перехода экран неожиданно продемонстрировал четыре корабля, сцепившихся в смертельной схватке. Насколько разобрался Искин, по информации, считанной из доступных маяков, гражданский транспорт, путешествующий под охраной фрегата, налетел на засаду из пары пиратских посудин с выключенными опознавательными сигналами. Нападавшие имели переделанные гражданские корабли, но гораздо большего размера, чем корабль наемников, сопровождавший транспорт. Бандитам хватило сил, чтобы связать боем основного защитника и, уничтожив непосредственное прикрытие из малых машин, высадить десант на пассажирское судно. «Я уж не знаю, что думать. Ты специально путь прокладывала, чтобы сюда попасть?» С удивлением уставился на меня Льен. «Ни сном, ни духом» ответила ему честным взглядом. «Просто с некоторого времени приключения следуют за мной по пятам». «Надо помочь», — вздохнул Лиен и кивнул на обзорный экран. «Но разорваться мы не можем. Либо успеем справиться с десантом, либо помочь фрегату». «Тогда разделимся», — сделала вывод я. «Высаживаешь меня на аварийной капсуле возле транспорта, а сам летишь помогать прикрытию. Боевого опыта у тебя все же больше». «Пираты едва справляются с противником, поэтому с твоей помощью у фрегата появится значительное преимущество». «А у тебя сил на десантников хватит?» — встревоженно посмотрел на меня парень. «Не первый раз справлюсь», — махнула я рукой. «К тому же, судя по доступной информации, судно еще не захвачено». «Хорошо, отпущу развлечься». Криво усмехнулся Льен, понимая, что отговорить меня от очередной авантюры не получится. «Но с одним условием. Никакого геройства». «Ты меня устраиваешь в целом виде, а не по частям. Некромантию, чтобы вытаскивать тебя с того света, я еще не изучал. Постараюсь не доставлять тебе такого сомнительного удовольствия». С серьезной миной на лице кивнула я и побежала опаковаться в скафандр. Этого можно было и не делать, но лишний раз тратить на защиту энергию из янтарных накопителей не стоило. Она мне и на судне для заклинаний пригодится. Промчавшись возле транспорта с прицепившимися к нему абордажными ботами, яхта отстрелила мою капсулу и рванула в сторону основной боевой схватки. Кориус довольно потирал руки, сидя в импровизированном командном пункте на борту абордажного бота. Десантники постепенно захватывали палубы судна, загоняя защитников все ближе к центру управления. Жаль Филуса не было поблизости, тот бы наконец оценил способности отряда в реальном бою. Республиканское начальство недавно отозвало разведчика для другой работы, а подчиненных Кориуса передало подконтрольному наемничьему отряду кораблей. Срочно требовалось захватить пассажиров этого транспорта. Разведка заранее достала маршрут цели и подловить ее в нужном месте труда не составило. «Призрак, у нас проблемы», — раздался голос в шифрованной линии связи. Эту кличку Кориус взял на время операции. «Что там еще случилось, главный?» Отвлекся от командного дисплея офицер. «Неожиданно из прыжка на яхте выскочил какой-то богатенький идиот и направился в нашу сторону. Боюсь, возня с прикрытием затянется», — сообщил обстановку руководителя операции. «Быстрее захватывай рубку и сматывайтесь отсюда». «Наемники вообще зверели. На такие потери мы не подписывались. У нас и так незначительное преимущество». «Ещё немного, и появится серьёзное осложнение, а тут этот ненормальный богач, наверное, воспылал жажды покрасоваться перед очередной бабой. Никто другой на таких яхтах вдали от нормальных транспортных путей не путешествует». «Думаю, успеем», — задумчиво протянул Кориус. «Учти, этот гад что-то сбросил возле транспорта. Как бы это не штурмовой робот, а чем, чёрт не шутит, может, и Псион». «Судя по объему, больше ничего в ту штуку не поместится», — предупредил командир. «Отзову звено с двигательного отсека», — усмехнулся Кориус. «Там штурмовики и роботы с силовыми щитами, рассчитанными специально против псионов». «Встретим с распростертыми объятиями». «Ну смотри, я предупредил. Времени у тебя еще меньше, чем рассчитывали», — проворчал капитан наемников и отключился. «Восьмой выдели людей для встречи гостям», — распорядился Кориус и добавил. Скорее всего, он воспользуется топливным шлюзом возле двигательной установки. «Не переживай, призрак!» — раздалось в ответ. «Сейчас ребята разберутся с наглецом. Остальные защитники зажаты в крайнем отсеке перед двигательным сектором. Роботы скоро взломают переходные люки». «Поторопись!» — начальство урезало время операции. — предупредил Кориус. «После захвата центра управления мне понадобится полный контроль над судном». «Шеф, это первый!» — раздался взволнованный голос в канале. Эти засранцы сами открыли технический проход и окончательно угробили робота-подранка, прикрывавшего мне тыл. Я не могу разорваться на части. Подкинь резерва. Прикрой нам хвост. Иначе в срок не уложится. Как мне докладывают остальные отряды, у них тоже участились атаки со стороны технических тоннелей. Кориус задумчиво смотрел на тактический дисплей. Разведка дала неполные сведения по судну. Никаких технических проходов на плане не значилось. Если защитники корабля уже проникли в главный коридор, то они отрежут основной отряд, штурмующий центр управления. Взлом переходных шлюзов, прикрытых силовыми щитами, весьма энергоемкая операция, для которой требовалось много энергетических накопителей. Десантники никогда не тащили за собой дополнительный груз. Сейчас у них запаса осталось немного, а придется еще взламывать и вход в центр управления. Бывший офицер не понимал, почему защитники сами показали более простой проход в главный сектор судна. Осталось лишь отогнать их от технического коридора и самим вломиться туда. Даже если он заминирован, прикрытым силовыми щитами роботом не составит труда расчистить проход. Кориуса сразу насторожила слишком явная ошибка оборонявшихся. До этого момента они настолько глупых шагов не предпринимали, Кидать в бой вслепу и свой последний резерв он не хотел. «Восьмой, что там с гостем?» — поинтересовался Кориус. «Сейчас...» — замялся с ответом на другой стороне подчинённый. «Что-то не отвечают. Хотя телеметрия приходит нормально Даже в голосе собеседника проскальзывали нотки удивления. «Подключись к роботу сопровождения!» — скомандовал Кориус. По спине пробежал холодный ветерок предчувствия неприятностей. «Канал робота недоступен!» доложил подчиненный и добавил с сомнением. «Сам знаешь, управление у него локальное, да и еще под силовым щитом. Связь можешь не достать». «Пошли робота-разведчика. Результаты непрерывно транслировать мне на тактический дисплей», распорядился Кориус и после короткой заминки все же приказал. «Первый. Отведи роботов и часть людей от шлюза. Пусть десантники не спеша самостоятельно ведут взлом. Прикрой пока тыл своими силами. Тебе на помощь пошлю резервную группу». Кориус мгновенно выдал приказ оставшимся в запасе десантникам, и те покинули шлюз бота, рванув по коридору. «Призрак? Да мы тогда даже в старую сетку времени не уложимся!» С сомнением сообщил подчиненный. «Если за шлюзом псионы, а они там точно есть, то без поддержки мощных силовых щитов дронов нам долго не устоять. Если у тебя псионы в тылу, то нет смысла взламывать проход впереди», покачал головой Кориус. «Жди подкрепления». «Призрак, это восьмой! Дрон-разведчик не отвечает, скорее всего, уничтожен», задача надо доложил командир отряда. «Телеметрия от пропавших бойцов поступает?» начал о чем-то догадываться Кориус. «Да, ритмы нормальные», — с недоумением ответил командир группы. «Проклятие! У нас большие проблемы!» нервно ударил по подлокотникам кресла офицер. Он захотел проверить свои подозрения. Переглянувшись с ничего не понимающим пилотом бота в соседнем кресле, Кориус вышел на связь с начальством. «Главный, как у вас дела?» «Паршиво, призрак! Это не яхта, а монстр какой-то!» Даже по напряженному голосу было понятно, что положение нападавших весьма осложнилось. «Этот гад уже нанес нам повреждений больше, чем фрегат охраны! У тебя времени осталось еще меньше, чем я думал!» «Главный, есть большое подозрение, что нас подставили!» — проворчал Кориус. «Если ты мне сейчас подтвердишь, что вооружение пришельца не соответствует классу судна, то яма, в которую нас пытаются затолкать, слишком глубока, чтобы потом из нее выбраться». «Да, это эсминец какой-то, они прогулочное судно», — недовольно проворчал главный. На транспорт высадилась группа псионского спецназа. Скривился Кориус, уже ни секунды не сомневаясь, что это так и есть. Имел недавно скромную радость сцепиться с таким противником, едва ноги унес. Внезапно в голову десантника пришла глупая мысль. Но, помнится, в недалеком прошлом то же самое сделал Филус, и это спасло им, если не жизни, то свободу уж точно. Главное, оставайся на канале. Сейчас попробую кое-что выяснить. Бросил в микрофон Кориус, а сам включил общую связь. Эй, нежданный гость, может, договоримся по-хорошему? Появившееся на экране знакомое лицо девушки потрясло офицера. Ведьма. Глупо уставившись на экран, выдохнул Кориус. Попав на борт транспорта, я прежде всего избавилась от неудобного скафандра. Герметичность корабля нарушена не была. Абордажникам нужно целое судно, как и его пассажирам. Дракоша докладывала, что взлом отсеков и секторов велся без спешки и по всем правилам. Я подключилась к корабельной связи с одного из терминалов у грузового шлюза. Требовалось согласовать свои действия с капитаном судна. Нападавшие в коридорах уничтожили не все турели внутренней обороны. Тратить силы еще и на них не хотелось. На экране появилась молодая женщина в капитанском мундире. «Я синтерииск. Мы тут с мужем случайно путешествовали и решили завернуть на огонек». Открыто улыбнулась я. «Хм... А я не верила». Задумчиво покачав головой, непонятно отозвалась собеседница. Экран переключился. На меня смотрела уже другая женщина в шитианских одеждах. Судя по властному взгляду и огонькам на браслете, главное здесь именно она. Не так часто сёстры-правительницы колонии Шита путешествовали на космических кораблях. на других изображениях ты выглядишь старшим». Странно посмотрела она на меня. А если так? Я погасила улыбку на лице и показала светившийся браслет на запястье. Ага, это ближе к истине. Едва заметная усмешка пробежала по лицу собеседницы. «Старшая мать правительница, как всегда, права. Вы бы отвлекли десантников, а то слишком много у них зомбиков и роботов поддержки». Не показывая вида, что озадачено их словами, попросила я. «Не люблю участвовать в больших свалках». Дракоша уже пробежалась по судну и обнаружила, что среди десантников присутствуют не только обычные люди, но и клоны республиканцев. «Лучше разбираться с нападавшими по частям». «Почти 500 боевиков с разных сторон, подбиравшихся к центру управления и основным двигателям, где скопились пассажиры с экипажем, для меня это слишком много, точнее, долго с ними возиться». «Интересно», — пробормотал Шитянка. «Сейчас дам команду». «Тогда до встречи». Буркнула я. Приближалась первая группа неприятеля. Сразу повезло. В сторону шлюза выдвинулись только люди и роботы. Дракоша повредила цепи управления техники, а я отправила в сон людей. Пока враг решится на другие действия, у меня будет время побродить по окрестностям. Нападения с тыла боевики не ждут. Так и действовали. Шоана занималась роботами, а я отстреливала зомбиков и усыпляла людей. Количество клонов оказалось небольшим. Они в основном несли на себе самое мощное вооружение и аппаратуру силовых щитов поэтому, несмотря на силу, были достаточно неповоротливы, да и туповаты к тому же. Незначительные потери среди нападавших некоторое время не вызывали недоумения у начальства. От людей продолжал поступать телеметрический сигнал об их нормальном состоянии. Шуана. Похоже, веселье заканчивается. Среди нападавших наши старые знакомые во главе с недавним напарником Филуса. Даже странно, что этот тип здесь отсутствует. Синта. «А при тут веселье?» «Шоана. Судя по кривой роже знакомого, он не дурак и сопоставил данные. Умному человеку нетрудно догадаться, что дело здесь нечисто». «Синта. Думаешь, пойдет на соглашение?» «Шоана. У него есть положительный опыт. Лучше проиграть сражение, но сохранить свободу. На продолжение банкета десантник настаивать не станет». «Синта. Эх, что-то в последнее время адреналина не хватает». Шуана. Уровень поменялся. Теперь ты политик, а это типы, которые своими руками редко работают. Придется забыть о детских выходках. Любая твоя ошибка может привести к многочисленным жертвам. Синта. Паршиво. Не хочется расставаться с детством. Шуана. Оно у тебя было? Синта. Не было. Наверное, поэтому и пускаюсь в авантюры, когда есть возможность. Дракоша не ошиблась. Десантник вышел на связь, да и меня сразу узнал. «А ты кого хотел увидеть?» Хмуро отозвалась я на эмоциональный вскрик собеседника. «Но здесь нет Филуса!» Озадаченно почесал затылок Кориус. Напарник все уши прожужжал про эту ведьму, проклиная ее наглое преследование. «Удрал, гадёныш скривилась я. Скоро на моем лице промелькнула улыбка. «Но кое-кто все же остался». «Давай договоримся по-хорошему», — заёрзал в кресле Кориус. «Условия те же. Мы прекращаем нападение, и ты нас отпускаешь. Бессмысленные потери никому не нужны». «Хм, а компенсация затрат», — скривилась я. чих Кориус широко раскрыл глаза от такой неприкрытой наглости. «Твои люди, наверное, и так уже половину десанта захватили». «Нет, ты слишком рано почувствовал неприятности», — не стал врать я. «Но надо же проучить наглецов, посмевших напасть на шитианский транспорт в глубине цивилизованного пространства!» «Как будто это не вы сами ловушку подстроили», — скривился Кориус. «Твои условия!» «Ладно», — кивнул я. Все равно следовало идти на соглашение. Оставшиеся на борту зомбики вполне могли создать большие проблемы судну, а командованию они пока подчиняются. Стоило избавиться от этих самоубийц. Третий, пятый и половину первого ваших отрядов мы захватили. Остальные пусть отходят по старым следам. Сейчас капитан судна очистит от своих людей коридоры. Два абордажных бота оставь шлюзов, остальные забирай. Обнаружу мины на борту, собью ваши лоханки». <coaster -послуш� otherwise> э -э -э -э -э «Хорошо бы с капитанами остальных судов договориться о перемирии», — пробормотал Кориус. Ему очень не хотелось забивать десантниками боты под завязку и удирать в переход в таком перегруженном состоянии транспорта. Недавние похожие путешествия ему сильно не понравились. Лиен уже примерно растолковал мне ход дальнейших событий. Несмотря на небольшой перевес у защитников в связи с появлением нашей яхты, возиться с нападавшими предстояло долго. Одно судно мы бы сбили, но фрегат охраны точно потерял бы ход при дальнейшей перестрелке. По крайней мере, со своей задачей по обеспечению безопасности транспорта, хотя и с нашей помощью он справился. «Драка до победного конца не невыгодна ни нам, ни противнику». «Хорошо», — нацепив на лицо недовольную гримасу, проворчала я. «Со своими я договорюсь. На тебе подельники». Я прервала связь, продолжая наблюдать за офицером через дракошу. «Призрак? Я ничего не понял. Почему ты предпочел сдаться?» Недовольно смотрел с экрана на десантника командира операции. «Хорошо, что вам хватило ума промолчать при разговоре», — скривился Кориус. Это специальный отряд Империи Зетта для борьбы именно с нами. Где-то в разведке республики здорово подтекает. Мы раз за разом вляпываемся в очередные ловушки. Не смотрите презрительно на эту малышку. Мой хороший знакомый ее отлично знает. Милая девушка-псионка главная у противника и обладает высоким уровнем боевой подготовки. Недавно я потерял половину десанта, и если бы не помощь друга, сам бы уже осваивал какой-нибудь астероид в забытой системе. «Да и сейчас ее люди положили часть десанта без шума и пыли. Если бы я с ней раньше не встречался, очнулся бы в темном трюме среди таких же бедолаг. К тому же скажите мне, с какой стати в нежилой системе именно в момент нападения появляется вооруженная посудина с псионским спецназом? Не удивлюсь, если сейчас здесь еще свидетели объявятся. Ты что, в «Пророке» записался?» Озадаченно покачал головой главный. На окраине системы вышел из прыжка еще один корабль и, по данным локатора, он весьма смахивает на крейсер. «Главный, принимай нас на борт и уносим ноги!» В голосе Кориуса проскользнула нотка паники. «Считай, в этот раз повезло, что он вышел слишком далеко от нас. Есть время убраться!» Сматываемся, пока противная сторона не разорвала соглашение о перемирии. Несмотря на появившийся перевес в силе, нарушать договор я не собиралась. Смертники из клонов получались весьма неплохие, особенно учитывая, что они увешаны энергетическими накопителями, достаточно опасными для судна гражданской постройки. Десантники убрались на боты организованно и не делая гадости. Два судна, нападавших после прекращения огня, быстро разорвали дистанцию и, подобрав боты на ходу, стали разгоняться для прыжка в противоположную сторону от спешащей к нам помощи. В том, что эта помощь, сомневаться не приходилось. Уж узнать судно наемников, доставившее зитанского посланника на Крилл, было нетрудно. Ни секунды не сомневалась, что это посудина отследила весь наш путь. Похоже, подарок зитанца оказался секретом в виде скрытого маяка. Пока у меня с этой установились дружеские отношения, к этому стоило отнестись с пониманием. Видимо, моя безопасность все-таки что-то значила для этой империи. После ухода чужого десанта быстро убраться с транспорта мне не удалось. Интуиция предупреждала, что разговор с местным начальством может быть тяжелым. Слишком уж властно выглядела сестра-правительница. Женской части моей приемной семейки на родине было далеко до таких вершин руководства. Все же основную роль на планете играли мужчины. Маловато, мать-правительница. С недоумением, рассматривая меня на пороге, сдержанно выдала хозяйка каюты, когда две девушки-псионки провели меня в гости. Взмахом руки она отпустила сопровождение и тут же указала мне на кресло напротив себя. Мне тоже нашлось на что посмотреть. Ведьма обладала типичной расширенной аурой. О закрытом псионском коконе не было даже намёка. Судя по абиополю женщина среднего возраста с прекрасной физической и психологической подготовкой. Природные способности позволяли ей управлять не только собственным психическим состоянием, но и влиять на других разумных и даже неразумных. Эмоциональное воздействие зачастую бывает сильнее разума. Следовало ожидать пробной эмоциональной атаки, что и произошло, когда я присаживалась на предложенное место. Не могут ведьма обойтись без проверки незнакомого собеседника. Поля чужих аурных всплесков накрыли меня, пытаясь найти щелочку в защите. Воздействие носило исследовательский характер, поэтому отвечать я не стала все равно чужие поля растеклись по видимому внешнему псионскому кокону, который уже образовался у меня после тренировок с Лиеном. Удивление собеседницы выдали лишь слегка расширившиеся зрачки. Полевое воздействие ведьмы должно свободно проникать сквозь аурный кокон псионской защиты. В моем случае это правило не сработало. Хм, занятно. Пробормотала шитианка, не сводя с меня взгляда, и, посчитав, что уровень собеседницы достаточен для равного общения, наконец представилась. «Дайса, старшая сестра правительницы шитианской колонии. Спасибо, что оказали помощь». «Вы ожидали нечто подобное?» Нацепив на лицо загадочную улыбку, высказала я догадку. «Одно дело выслушивать предчувствие матери правительницы, а совсем другое — ждать спасения», — покачала головой собеседница. Несмотря на полный контроль сознания, женщина все же побаивалась ошибки руководства. «Я так понимаю, вас направили на торжество по поводу свадьбы Раксы», начала я предметный разговор. «Не так часто наши сестры находят свою половину среди членов богатейших семей», — ухмыльнула шитянка. «И еще реже кто-то из руководства вашего уровня покидает колонию», — продолжила я за собеседницу. Интуиция продолжала трудиться и подсказывать возможные вопросы. Зачем нужно было использовать тот же маршрут, которым воспользовалась невеста для встречи женихом? Как видите, риск оправдался. Голос собеседницы звучал ровно, не передавая пережитого недавно волнения. У нас имелось подозрение, что кто-то из наемного персонала сливает сведения на сторону. Теперь служба безопасности найдет негодяя. Есть еще одна причина, — ехидно заметила я, предлагая собеседнице продолжить. да — вздохнула Дайса. Дух покровительницы колонии сказал матери правительницы, что если помощь придет, то следует выходить из изоляции. Шуана. Ага, ведьмы наладили контакт с духами. Это о многом говорит. Тогда понятно, почему руководство колонии, имея соответствующие возможности, псионами не становится. Кокон закрытой ауры не даст общаться с духами. Синта. За пределы планеты они выпускают только девушек-псионов, которые способны пройти медицинский тест на совместимость. В основном это и есть эмоциональные телепаты, такие как Ракса. Настоящие ведьмы наверняка плохо уживаются в мужском обществе, поэтому и сбежали в отдельную колонию. Шоана. Думаю, их туда выселили, и именно зитанцы. Два вожака в одной семье не уживутся. В отличие от твоих родственниц которые не претендуют на управление государством, а лишь используют свое влияние на мужчин для собственного выживания, эти представительницы одаренных женщин хотели подчинять других и править. Синта. Давненько произошел этот процесс. Похоже, шитянки осознали, что их развитие замерло. Первые опыты вхождения сестер в семьи внешних псионов наверняка показали, что только в этом случае появляются дети с более сильными задатками и ведьм, и псионов. Шуана. Не забывай про духов. Сильные ведьмы даже в таком виде желают нового перерождения, но именно из-за сохраненной силы и сознания сами этого сделать не способны. Синта. Намекаешь на то, что они чувствуют мою связь с богиней? Шуана. За помощь в борьбе с хаосом новое перерождение не самая большая плата со стороны богов. А если ты построишь святилище, то богине-покровительнице под его сводами станет доступно многое. Синта. Что-то не хочется становиться очередным безвольным аватаром. Шоана, тебе это и не грозит. Давление хаоса в этой вселенной мгновенно сотрет такую куклу в порошок. Храм или святилище — это просто своеобразный портал для возможности манипуляций. Ни один бог в своем виде или даже в простой проекции здесь появиться не решится. Они не способны что-то делать в пространстве хаоса. Им нужны посредники — Совсем другое дело воздействовать через выросших здесь адептов, одарив их силой. По мере увеличения количества адептов и храмов, ими контролируемых, будет расширяться зона влияния богов. Рано или поздно хаос отступит. Ни ты, ни даже твои потомки до этого не доживут. Только боги могут ждать вечность. «Причем здесь я?» — приподняла я бровь с интересом, поглядывая на собеседницу. В зависимости от ее дальнейшего ответа, стоило выстраивать собственную линию поведения. Я не нанималась вкалывать еще и на шитянок. Мне и земляками работа будет выше крыши. Не знаю. Озадачила меня собеседница. Я следила за тобой по оставшимся камерам системы наблюдения. Ты не такая, как мы, да и наша сестра написала в послании много интересного о тебе». Судя по тому, что попытка твоего зондирования провалилась, тебе знакомы наши техники воздействия. Раз ответа я не дождалась, то ты обладаешь значительно большей силой. А ведь я вторая по силе после матери правительницы. Она сама хотела отправиться в полет, но преклонный возраст и неопределенный результат путешествия не позволили. Основываясь на докладе сестры Раксы, она лишь передала свои некоторые денежные полномочия нашим знакомым Зетте. «Один тип ими уже воспользовался, открыв неограниченное финансирование моей академии», — улыбнулась я. «Академия?» — удивила Шитянка. «А что, неплохой промежуточный шаг?» «И головная боль для меня», — скривилась я. «Поскольку без собственного согласия назначено присматривать за вашими сестрами». «Уровень позволяет», — ехидно кивнула собеседница на светящийся браслет на моем запястье. Погасив усмешку, она продолжила. Сестра слишком смутно описала твой настоящий уровень. Не возражаешь, если я призову духа, а ты нам покажешь свою полную силу. Шуана. Теперь уж скрываться нечего. Призови богиню. Синта. Дух сбежит, как те, что мне уже встречались. Шуана. Это не твоя проблема. Ты лишь ответишь любезностью на просьбу. Да и потом всякие шитянки не будут надоедать нам своими претензиями на правильное руководство. «Зови, пожалуй, я плечами». Дайса прошептала что-то непонятное, и за ее спиной в магическом зрении обнаружилось женское привидение. Подтянутая старуха в космическом комбинезоне с ожиданием смотрела на меня. «Видно, эта женщина правила ведьмами не одно столетие». Я опять вспомнила мысленную встречу мага с богиней. Браслет вспыхнул ярким огнем. Показалось, что теперь он светился даже сильнее, чем при встрече с Раксой. Это вполне объяснимо с точки зрения магической науки. С опытом заклинание становится сильнее. Удивило меня другое. Дух покровительницы не думал смываться. Призрак с удовольствием и даже в экстазе купался в лучах камня. Шуана. Чтоб я сдохла. Это была настоящая адептка судьбы. Вот почему она так хорошо предсказала эту встречу. Это тебе не простой пророк или предсказательница. Она, как и ты, напрямую влияла на вероятности событий. «Синта, и что нам это дает?» «Шоана, в данный момент ничего, кроме почитания со стороны ведьм. Ты посмотри на лицо Дайсы. Все психологические защиты и блоки сметены ураганом света. Сейчас она реально ощущает через тебя мощь богини». «Синта, я сама по себе. Не хочу быть богиней. Пора прекращать представление, а то женщина чего доброго на колени брякнется». Едва я задвинула воспоминания поглубже в память, как камень вернулся к своему обычному свечению. Я ведь сестре не поверила. Лишь через некоторое время с трудом выдохнула застрявший в груди воздух шитянка. Дух покровительницы застыл перед лицом Дайса. Видно, шло общение на недоступном мне мысленном уровне. «Вам, госпожа, придется взять правление колонии в свои руки», склонив голову, сообщила мне сногсшибательную новость шитянка. «И не подумаю», — нахмурилась я. «Делать мне нечего, как колонии ведьм управлять». Опять пошел усиленный мысленный обмен с духом. Судя по всему, настойчивость призрака превышала возможность шитианки к сопротивлению. «Можете назначить наместницу», — продолжила настаивать собеседница. «Шуана, соглашайся, работать не придется, а наша защита значительно улучшится». «Синта». Думаешь, к тому крейсеру наемников, что следует за нами, добавится еще один? А про многочисленных врагов, ведьм и псионов ты не забыла? Шоана. Они и так наши враги. Синта. А уровень? шуана А возможности? К тому же это в тебе говорит сознание мага, которое терпеть не может правителей. С поддержкой развитой колонии ведьм и их союзниками мы далеко пойдем. Синта. Хм. И давить на меня со стороны будет не так просто. Шоана, к тому же лучше править, чем на кого-то работать. Да и помощь доброжелательного духа сбрасывать с весов судьбы не стоит. «Ну что с вами делать? Все равно ведь не отстанете». В некотором расстройстве махнула я рукой. Грузить себя чужими проблемами очень не хотелось, но влезла я в них и так по самую маковку. Все остаются на своих местах. В лучшем случае разрешаю спрашивать у меня совета. Раз дух покровительницы не испугался, будет нашим связным. «Да, госпожа», — склонила голову Дайса. «Сейчас я объявлю о вашем новом статусе сестрам на судне, а по прибытии в конечный пункт маршрута сообщу в колонию». «Не надо сообщать в колонию», — вздохнула я. И так по нервным движениям духа было видно, что ему не терпится отправиться туда с радостным известием. «Свободен», — махнула я рукой в сторону довольного призрака, и тот мгновенно растворился в пространстве. До такой скорости коммуникации даже космические каналы связи еще не доросли. шуана ты подумай над этим вопросом. Теперь с помощью подчиненного духа можно создать связь с невиданной скоростью передачи. Синта, не сыпь мне соль на рану. Еще бы найти, кто такие амулеты или артефакты будет изготавливать. Путешествовать на транспорте я наотрез отказалась. Конечно, я толстокожая, но привыкать к обожающим взглядам сестер надо хотя бы постепенно. Яхты и транспорт в сопровождении фрегата и крейсера наемников последовали дальше в едином конвое. До конечного пункта маршрута больше приключений не случилось. Пытаясь отвлечься, я как бешеная тренировалась с Ильеном в ускоренном времени. Учитывая мое возбужденное состояние, удалось разогнать общее сознание в 50 раз. За двое суток перехода мы с мужем вымотались основательно. В кровать валились без сил.